Глава 21. Когда Лев Иванович пришел домой, жены еще не было. На кухне лежала записка с инструкциями по поводу ужина. Гуров вспомнил, что у Марии сегодня спектакль, и будет она не раньше полуночи. Ужинать без нее он не хотел, а потому, переодевшись в домашнее, стал собирать вещи в небольшую сумку, которую думал взять с собой в завтрашнюю поездку. Одновременно в голове у него начала складываться некая картинка из разрозненных частей мозаики, которую он с коллегами успел собрать за эти два-три таких длинных, по личному ощущению, дня расследования. Когда все необходимое было собрано, Гуров сел в кресло и, взяв свой мобильный, набрал номер телефона Станислава. «Не отвлекаю», — спросил Лев Иванович, когда Кричко взял трубку. «Только зашел», — ответил Станислав отвозил нашего роеу на свидание а потом еле до полз до дому несмотря на позднее время пробка прямо за квартал от дома образовалась дорогу чистить надумали минут двадцать плелся утиным шагом что то надумал лев иванович да я вот все думал размышлял размышлял и думал ответил гуров И пришел к выводу, что вам с Дмитрием, пока я буду в Михайлове разбираться с родственными связями Вершининой, нужно будет кое-что сделать. Пошли завтра, Семашка, в управляющую компанию узнать, где хранятся ключики от подвала и чердака. Пусть наш Ромео найдет человечка, ответственного за их хранение, и поговорит с ним. «Надо бы узнать, производился ли ремонт подъездов или еще каких-нибудь помещений в июне, и не оставались ли открытыми подвал и чердак, и не давались ли кому-нибудь из жильцов ключи в это время. Или, может, кто-то подсобное помещение арендовал, или что-то вроде того?» «Понял», — ответил Станислав. «Думаешь, что преступник все-таки ушел через эти помещения?» «Думаю, и даже почти в этом уверен. Процент феток на 95 с четвертью». Лев Иванович немного помолчал, а потом добавил. «А ты возьми фотографии Пономарева и других мужчин, что на камере засветились, и отправляйся к Димаджо. Пусть наш итальянец хорошенько посмотрит на них и скажет, нет ли среди всех этих людей того типа, который сидел с ним на лавочке». Намекни, что свидетель, подтверждающий его алиби, ему бы не помешало. Алиби у фотографа такое же хлипкое, как у Ияна Вершинина, да и как у самого Александра Вадимовича. Тебе потом позвонить и сообщить о результатах беседы с итальянцем. Обязательно. К самому Пономареву я отправлюсь только после вашего звонка. Мне нужно наверняка знать, он это там был или не он. А до этого хочу поговорить с подругой татьяны или кем она там ей приходится, а также с матерью Вершининой. Кстати, узнай, так, на всякий случай, у итальянца вот что. Когда он ошибся и зашел в другой подъезд, не обратил ли он внимания, двери в подвал были открытыми или нет? Не думаю, что он вспомнит такую мелочь, но вдруг... «Хорошо, понял», — ответил Станислав. И «Еще что-то?» «Нет, пока что ничего больше не нужно узнавать». «Но если у меня всплывет что-то интересное, и я вам завтра позвоню еще до вашего мне звонка, то будьте готовы оперативненько поработать». «Лады!» — Кричко зевнул в трубку. «Извини, устал сегодня, как собака. Марии привет от меня, и Наталье передавай». «Если увижу, передам. У нее спектакль сегодня, какая-то новогодняя постановка». «Да, я совсем забыл, что вот уже Новый год через четыре дня. Надо бы завтра хотя бы пару отчетов написать». крючку отключил связь безо всякого «до свидания». А Гуров посидел еще немного и тоже отправился спать, приписав пару слов жене на ее же записке и поставив будильник на телефоне на половину третьего ночи. В аэропорт Лев Иванович прибыл, разумеется, вовремя. Ему повезло. Погода к утру наладилась, и рейс объявили без задержки. Багажа, кроме сумки, у него не было, и он сел на авиарейс «Москва-Калуга» налегке. В Рязани, а уж тем более в Михайлове, аэропорта не было, поэтому Гуров понимал, что ему придется искать какую-то машину, чтобы добраться от Калуги до Михайлова, что и подсказало ему тему для размышления на время полета. «Можно, к примеру, взять машину на прокат». — думал Лев Иванович, поднимаясь на авиалайнере в воздух. — Так даже будет удобней. Заплатил один раз за аренду на сутки и поезжай, куда тебе нужно. А потом обратно в Калугу, опять же, надо будет как-то добираться. Размышляя, Гуров даже не заметил, как задремал. Он очнулся только когда объявили посадку. Прокат авто, куда Гурову посоветовал позвонить один из сотрудников аэропорта, начинал работу в субботний день с девяти часов. Поэтому волей-неволей полковнику пришлось пойти в кафе при аэропорте и выпить там пару чашек кофе, чтобы хоть как-то скоротать время и взбодриться. К открытию конторы по аренде автомобилей Лев Иванович уже был на месте и, оплатив сутки проката, сел за руль почти новенькой Мазды. «Красота!» Гуров любовался проносящимися мимо трассы зимними пейзажами и улыбался, вспоминая, как он обнаружил, когда проснулся у себя на тумбочке, записку от Марии. «Не забудь позвонить мне, когда доберешься до своего Михайлова живым и невредимым», — было написано в записке. «Нужно бы подарок Машеньке из этого старинного городка привезти к Новому году», — подумал Гуров. «Например, какую-нибудь ёлочную игрушку начала XX века. Маше нравятся все эти раритетные штучки». Обычно Лев Иванович предоставлял Марии самой решать, где, с кем и как они будут встречать наступающий год. Но в этом году он попросил её об одолжении — остаться дома и встретить праздник вдвоём. «Ужин при свечах!» — предложил он. «Как когда-то в студенческой нашей молодости, и никаких изысков, только один салат оливье и бутерброды». И супруга согласилась, уточнив с шлавливой улыбкой. «С докторской колбасой?» «Хорошее было время», — думал Лев Иванович. «Правильное время». За мыслями и воспоминаниями Гуров не заметил, как въехал в город. Сообразив, что сам пока еще не знает, куда ему ехать в первую очередь, к Селюниной Евгении или к маме Татьяны Вершининой, он съехал на обочину и, включив в телефоне яндекс карты стал изучать город. Оказалось, что до Селюниной ему ехать ближе. Лев Иванович нашел номер телефона Евгении в своей записной книжке и позвонил. Ему ответил звонкий девичий голосок. «Здравствуйте. Что за незнакомец мне звонит?» «Это я вам звоню, полковник Гуров Лев Иванович, из московского уголовного розыска». В тон девушки ответил Гуров. «Прошу прощения за нежданный звонок, Евгения Владимировна, но мне очень нужно с вами поговорить о Татьяне Вершининой». На том конце беспроводной линии возникло молчание. Очень долгое и напряженное, как показалось Льву Ивановичу. «А вы где сейчас?» Вопрос девушки прозвучал осторожно и даже на тон ниже, чем приветствие. Казалось, что она не хочет, чтобы ее услышал кто-то, кто был сейчас рядом с ней. И правда, Гуров услышал в трубке мужской голос, который спрашивал у Евгении, кто звонит. «Я в пяти минутах езды от вашего дома», — ответил Лев Иванович. «Но если вам по каким-то причинам сейчас неудобно со мной встретиться...» Он не договорил, как его прервал грубоватый мужской голос. «Это кто-то моей жене названивает с незнакомого номера». «Слышь, мужик, если еще раз на этот номер позвонишь...» Гуров не стал ждать, что там парень скажет ему дальше, и тоже перебил его, повысив голос. «Полковник Гуров, московский уголовный розыск, передайте трубку вашей жене, пожалуйста». В трубку нервное зло засопели, а потом Лев Иванович услышал все тот же мужской голос, но в некотором отдалении от трубки, обращающийся к Селюниной. «Не понял. Что, тебя уже полковники с Москвы к бьют?» «Какая Татьяна! Кроваева, что ли? Ладно, твои дела. Но смотри у меня!» В телефоне послышался чуть ли не плачущий девичий голосок. «Подъезжайте к нам во двор, и я вас встречу». На том конце беспроводной телефонной линии отключили связь, и Гуров еще с минуту сидел, осмысливая комментарий неизвестного мужчины, а потом выехал на трассу.